Как всегда бывает, на з л о несчастным ш к о л я е р а м в последние дни каникул на Москву нагрянули внезапные дожди и х о л о д а Дул совсем уже осенний ветер, и на сердце было тоскливо. Но стоило начаться занятиям, как погода вдруг установилась, солнышко пригрело, небо опять стало совсем по летнему синим, также по летнему зелеными и свежими выглядели городские т о поля. Даже Ирина Анатольевна, входя в класс на урок и внимательно посмотрев на своих учеников, бросила задумчивый взгляд поверх их голов в окно, потом делала брови домиком и грустно качала головой. Но злые люди-преподаватели, конечно же, не могли позволить своим питомцам насладиться последними летними радостями. Буквально со второго-третьего дня занятий началось дружное завинчивание гаек по всем предметам. Задавали надо м вдвое больше, чем в десятом классе. Вымол теперь взрослые. Вам к экзаменам выпускным готовиться надо. у ч и т е л е й можно понять, им необходимо выдавить каникулярную лень из детских или уже совсем не детских мозгов своих подопечных. Вот и задавали п о в т о р е н и е пройденного, в ы в е т р и в в ш е г о с я на летних ласковых ветерках, и без остановки рвались дальше в неведомые д а л и школьных наук. Покуривая на перемене на заднем дворе на припеке, эти проблемы неторопливо по-взрослому обсуждали ребята из 1 1 ХА и Б. Еще в прошлом по-за п р о ш л о м году они держались порознь, называя друг друга по-детски Ашками и Бешками. Но к последнему классу успели приглядеться, постепенно запомнили, если не имена, то клички, и теперь усиленно проявляли, проявляли свое новообретенное единение. Оказалось, в такой дружбе между классами есть большой прок. На переменах можно было обсудить, как прошел урок у соседей, какое настроение у училки, сколько народу вызывала к доске и что спрашивала, показать друг другу тетради с решениями уравнений, задававшихся на уроке, да и вообще почувствовать, что их учеников много. Это всегда приятно. позади за школой возле разросшихся кустов было неприметное место, асфальтовый п я т а ч о к заплеванные белыми пятнами жвачки, всегда замусоренные окурками и разноцветными обертками от чипсов и шоколадок. Место ничем вроде бы не ограниченное, которое многие поколения школьников постепенно отвоевали себе как курилку на открытом воздухе. Для учеников 2014-го оно было тем же, что клуб. Для джентльменов далеких эпох. Здесь обменивались новостями, обсуждали важные вопросы, советовались и нередко именно тут получали необходимые в жизни познания. м и р у з г е д ж ю д а путь был заказан, рано еще, нос не д о р о с А вот старшеклассники из десятых и одиннадцатых проводили в клубе все перемены, осенью до самых морозов и весной, как только сойдет снег. Нелька все лютует. Жаловался с характерным кавказским акцентом невысокий чернявый парень из класса А по кличке, а может и по имени Гамлет. Имел с ь в виду, конечно же, англичанка. Обратили внимание, как она задание Надом задает? Сделайте упражнения 1 е и 18». 8 т о л ь к о запишешь, как она. И еще 19, н т и 21 Нечто бы сразу сказать. Ясен пень, в чем дело? Вступал в разговор Мишка Гравец, одноклассник Сашки. Не трахают бабу, вот и все дела. Мужа нет, х а х а л я нет, она и бесится. д а к может это помочь ей? Безвозмездно, то есть даром. Заржал п р ы щ а в ы й Валерка Шелгунов из один-с-два. Типа мы ей хороший трах, она нам пятерки на экзамене. Если в обмен на пятерки? то это уже не безвозмездно, хмыкнул л ё в а з а л м о к с и с Только не в трахе дело. Просто она типа в завуче метит. Тамари Петровне на пенсию скоро. Вот Нелька и старается, чтобы ее место занять. А р в е т на британский флаг свою попу, а заодно и наши. Сомневаться в Левкиных словах никому и в голову не пришло. Все знали, что Залмоксис в курсе всех школьных дел. Его мать в родительском комитете первая активистка. Слышите, мужики, а правду говорят, что весной на ЕГЭ кто-то в обморок упал, перевел разговор на другую тему. Юра Оверин, новенький в одиннадцатом Б. Было дело, отвечал л ё в а Девчонка одна, забыл, как ее зовут. Даже скорую вызывали. Что? И впрямь такая ж е с т ь на экзаменах? Напрягся новичок. Ой, да не с м е ш и мои подковы. Левка в ответ только рукой махнул. Кому надо, родители обо всем договарятся. Это точно, кивнул Саня. Я слыхал, парни на экзамены вообще пьяными приходили и то сдавали. Леву Залмоксиса и Сашу Сазонова связывала, если не дружба, то крепкое товарищество. Хотя вместе они смотрелись странно, даже потешно, поскольку Санек был одним из самых высоких ребят в классе. А л ё в к а ростом едва-едва перевалил за метр шестьдесят. л ё в а пришел к ним в седьмом классе одновременно с Лилий Варламовой, Таней Усольцевой и еще кем-то. На классном часе в первый день занятий Ирина Анатольевна представила новеньких и указала им места. Все послушно сели за парты. Один только л ё в а остался стоять перед доской, как вкопанный, стоял и медленно наливался краской. Ирина Анатольевна возрелась на него с недоумением. В чем дело, л ё в а Иди садись вон туда за вторую парту. Вы неправильно назвали мою фамилию, мрачно сказал л ё в а Маленького роста, густые черные брови, глубоко посаженные глаза. Он всегда смотрел из-под лобья. Ирина Анатольевна посмотрела на листок бумаги, вложенный в классный журнал. Потом на Леву. Поджала губы, оглядела глаз, будто ищя у него поддержки. Но я же сказала, Лев Замолксис. Лева, н а б ы ч и в ш и с ь покосился на нее и отчеканил: "Моя фамилия Зал Моксис". Но я так и сказала, Зал Моксис. Нет, вы сказали Замолксис. к л а с грянул дружным хохотом. з а м о л к с я с действительно, звучит смешно, будто замолк н и замолчи, но как-то по-еврейски. И еще н а п о м и н а е т всеми любимые комедии про великана Абеликса и его дружка а Стерикса, фильмы, которые ребята смотрели множество раз, знали наизусть и постоянно цитировали. Ну хорошо, согласилась наконец Ирина Анатольевна, прости меня, пожалуйста. И тут же, точно у с т ы д и в ш и с ь своей слабости. Чутким учителским ь голосом произнесла: «Лев Залмоксис, идите, пожалуйста, на свое место». Левом молча прошел к указанной парте, сел, неловко достал из сумки и разложил дневник, учебник, тетрадь и ручку. Его новым соседом стал Сашка Сазонов. Место рядом с ним освободилось, когда после шестого класса из школы выперли з а к а д ы ч н о г о санкиного дружка. Вовку Киселёва по прозвищу Кисель, первого хулигана в классе, разложив свои вещи, новенький Искоса глянул на Санька и протянул ему руку. Лев Александр проговорил Сазонов и с изумлением ощутил, что руку его сжали чуть ли не железными клещами. Но вы й знакомый оказался не по росту с и л ё н Сил это. Пригодилась л ь в у уже в первые дни. Обидная Замолксис разлетелась не только по классу, но и по всей школе, превратившись в самую г р у т у ю фишку. И уже через несколько дней никто не мог рассказать даже самую занимательную историю без того, чтобы кто-нибудь не оборвал его наимоднейшим. Ну ты, Ша, Замолксис, можно представить, как доставалось самому Леви. Что ему было делать? Замкнуться в себе, о б о с о б и т ь с я от е д и н и ц ы ото всех, или наоборот, подхихикивать им в тон. Лев поступил иначе. Он начал качаться и меньше, чем через год, стал самым сильным в классе. Все знают, что дети растут на перегонки, соревнуясь в росте, в знаниях, отметках, отвоеванных у родителях, вольностях во всем и, конечно же, в силе. Каждый мальчишка пытается заниматься спортом, поднимает тяжелые камни или покупает гантели и встаёт рано по утру с решимостью делать зарядку и не понимает, бросив все эти занятия на третий день, что испытал первое в жизни поражение, в котором уже возревают зернышки многих будущих его неудач. Лева не бросил спорт и в тренажерный зал регулярно ходил и дома тягал штангу. И х о т я он так и остался малорослым, но раздался в плечах и оброс мускулами. В седьмом классе подростки во всю тянулись ввысь и на вид все как один были щуплыми, словно цыплята. Но лев уже в то время был как броней, покрыт слоем рельефных н а к а ч а н н ы х мышц. На физкультуре он выделялся одним из первых, а в баскетболе, где, как известно, маленькие нередко переигрывают высоких, считался вообще самым результативным игроком. Весь класс смотрел, как он выполняет упражнения на брусьях с особой тяжеловесной легкостью, как ловко, скупо и точно двигаются его тело, руки и ноги, перекатываются под кожей округлые мышцы. Не мудрено, что он завоевал уважение. Стоило л е в е услышать пресловутое "Замоксис", как он тут же бросался в бой без всякого предварительного базара, то есть без того оскорбительного с у е с л о в и я Каким предваряют, а иногда и заменяют драки мальчишки, даже не догадываясь о том, что унаследовали этот обычай от далеких предков, предварявших подобной бранью свои битвы с монголо-татарами, псами, рыцарями и прочими врагами. Лева наскакивал на говорившего с энергией пушечного ядра, маленький, плечистый, тяжелый, он еще и приседал в броске, хватал противника за грудки. и резким толчком выбивал из равновесия. Тут невольно делал два-три шага назад и беспомощно повисал в нелепой позе, поддерживаемый от падения лишь железными руками льва. Санек только дивился его нахрапистости. Самому ему было все равно, как зовут его в школе: Санькой, так звала его мать, Сашкой, Саньком, Сазоном или еще каким прозвищем. Но готовность всегда постоять за себя внушала ему уважение. Несколько раз он не то чтобы заступался за льва, тот бы такого не позволил, но давал понять неприятелям, если их было несколько, что придётся иметь дело с ними обоими. С л ь в о м Сенка с дружился быстро и легко, особенно после того, как в классе прошёл самодельный турнир по армрестлингу и выяснилось. Что Лев завоевал почетное третье место после Кирилла Григорьева и Рената а й д а р о в а оттеснив с а н ь к а на четвертое. Правда, сейчас, после лета с топором в руках, Сашка был уверен, что Левкину руку он положит запросто, но пробовать почему-то не хотелось. Лева до глубокой осени ходил на распашку, без шапки, густые жесткие волосы его топорщились в беспорядке. Он и учился неплохо, и многое знал. А в математике и особенно в компьютерах был просто асом со всеми проблемами в этой области. Ну, игра там не запускается, видеокарта глючит или вирус завелся. Весь класс обращался к Левке, и тот всегда помогал. Правда, не за бесплатно. На все у него имелась определенная такса. Даже симпатичным девчонкам и тем поблажек не делал. В этом вопросе за л м о к с и с был строг. Лишнего не требовал, но и себя не обижал. А еще он рано обрел взрослую манеру шутить. Шагая домой рядом с Саньком или с Артемом Белопольским, он обычно помалкивал, раздумывая о чем-то своем, но иногда о шарашивал друзей неожиданными мыслями. Причем у него была постоянная п р и с к а з к а занятно, правда? Спрашивал он и оставлял рот полуоткрытым, будто хотел что-то еще добавить. д а напоследок решил все же промолчать. Однажды, когда они проходили мимо осадившей помойку стаи грязности з х голубей, Лева вдруг сказал: "Не понимаю, почему это именно голубей называют птицами мира? А кого ж по твоему надо так называть?" Тут же откликнулся любопытный Тёмка: "Ворон? Вот уж кто из птиц точно должен стоять за мир? Это почему же?" Потому что в о р о н люди едят только во время войны. Занятно, правда? Или в другой раз он неожиданно спросил друзей: «Слушайте, пацаны, вы за завтраком кофе пьете?» «Я типа чай пью», ответил Санек. «А я кофе», подал голос Тёма. «Чёрный?» «Нет, обычно с молоком». «С молоком не считается». «Я вот всегда чёрный кофе пью. Мама варит». Лев будто огорчился, что не нашел себе с о товарища поутреннему кофе. Ну, я тоже иногда черный пью, добавил Артем. Лев а оживился. А ты не замечал, что после того, как ты его выпьешь, у тебя моча пахнет кофе? Это как? Ну, ты где-нибудь через час списаешь и чувствуешь, как будто запах кофе. Нет, вроде не замечал. А ты проверь следующий раз. предложил л ё в а Это, наверное, от того, что организм выводит кофеин, предположил Артем. А ты когда-нибудь об этом с кем-нибудь говорил? продолжал гнуть свою линию л ё в а Нет. И не слышал, не читал об этом. Нет. И я не читал, не слышал. И вот что я думаю: миллионы людей на всех континентах пьют кофе. И все потом, по крайней мере мужчины, чувствуют у м а л ь ч и к о кофейный запах. И никто никогда ни с кем об этом не говорил. А ведь могли бы поделиться. Занятно, правда? Сашке проверить истинность этой гипотезы так и не удалось. Мать не давала ему кофе не потому, что, как говорят врачи, он вреден молодому организму, а потому, что считала копейки от зарплаты до зарплаты и выходила, что кофе им не по карману. даже растворимый. Ну, когда где-нибудь в гостях, изредка бывало, что Саньке, словно взрослому, предлагали кофе, он всегда соглашался и просил сделать покрепче, а потом пил, стараясь не морщиться. Вкус напитка ему не слишком нравился, перебить корич не удавалось даже сахаром. Но он терпел только ради одного, ради того, чтобы, когда придет пора зайти в туалет, раздувая ноздри, принюхаться. Не ощущается ли в воздухе легкий кофейный аромат? Так он и не понял, есть запах или нет. Но каждый раз с тех пор, выпив кофе, вспоминал Леву. И когда занимался гимнастикой, тоже его вспоминал. Для Санька зарядка, которую он делал через день-два на третий, была сущим наказанием. Отжимаясь или размахивая тяжеленными литыми г а н т е л я м и он часто думал о л ё в е А бу прямцы, которые наверняка к а ж д о е утро, с жав зубы, подтягивается до полного изнеможения, подгоняя себя беззвучным окриком: з а м о л к с и с з а м о л к с и с И как ни странно, эти мысли ему помогали. Еще лучше Санек понял своего приятеля, когда впервые побывал у з а м о л к и с а в дома и увидел его отца. Оказалось, что Лева растет похожим на него, как две капли воды. Зал м о к с и старший с был такой же низкорослый, только полный, поперек себя шире, коренастый, весь словно сложенный из булыжников, с такими же м о х н а т ы м и бровями и упрямым подбородком, с тем же колючим взглядом из-под лобья, как у сына. Оба они и отец и л ё в а никогда не вращали короткой шеей, словно в ней вообще не было мускулов, а поворачивались сразу всем корпусом. Это движение, если и не выглядело угрожающим, то по крайней мере производило впечатление. тогда же в седьмом классе на ноябрские ь праздники Санёк с Лёвой собирались на день рождения к Тане у Сольцевой. Родители отправлялись в свою компанию и обещали подвезти друзей на машине. Санька пришёл раньше назначенного времени и поднялся к з а л м о к с и с а м в квартиру. Дверь открыл Лёвина отец, крепко пожал руку Саньку. Он был в вечернем костюме, поблёскивавшем Как кусок антрацита в ж е л т о б е л о й сорочке и широким цветном галстуке. Давай, проходи. Мои прихорашиваются и Левка и его маман. Их теперь не скоро от зеркала о торвёш. ь Так что, если хочешь, пройдём на кухню. Спасибо, застеснялся Санек. Лучше я тут подожду. Фотографии ваши посмотрю. Прихожая была довольно тесной, однако она казалась больше из-за того. Что на всех ее стенах, а также и в коридоре висели большие окантованные фотографии, черно-белые и цветные, с раздольными русскими пейзажами: озера и реки, широкий вид с холма, старинные храмы, п о к о с и в ш и е с я к о л о к о л ь н и крепостные стены, луга, поля, леса. Лева рассказывал Саньку, что в молодые годы его отец Рафаил Израилевич всерьез занимался туризмом и фотографией. С дорогой и престижной по тем временам камерой Киев он объехал чуть ли не всю тогда еще огромную страну, а потом в лаборатории, наверное, немало сил потратил, чтобы снимки вышли безукоризненными, словно из дорогого календаря. Сейчас Левин отец плечом к плечу с с а н ь к о м как на выставке, шел от фотографии к фотографии, сам смотрел на них с интересом, словно видел в первый раз, и с удовольствием комментировал. Это за Карпатией, Невецкий замок. Говорил он, показывая на живописные старинные развалины. По легенде в нем жила злобное дева, которая, чтобы не стареть, принимала ванны из крови н е в и н н ы х девушек. А вот водопад в с а р т о в а л е на границе с Финляндией. Видел фильм м а з о р е з д е с ь т и х е Его на этом водопаде снимали. л о т о с о в ы е поля под а с т р а х а н ь ю в дельте Волги. Посмотри, какая красота! Ты не б о с ь не знал, что у нас в России тоже лотосы есть. Думал, только в Китае, да в Индии. Признаться, Санька вообще никогда о лотосах не думал. Ведь вы бы могли большие деньги на этом делать, сказал он, чтобы поддержать разговор. Когда я фотографией занимался, никто еще о деньгах не думал. Снимали для души, только девушкам любимым дарили. Он кивнул в сторону двери, за которой, видимо, наряжалась л ё в и н а мама. Ну а сейчас? А сейчас я уже не снимаю. Теперь, когда появилась современная аппаратура, из фотографии выветрилось все, что делало ее искусством, интересным занятием. Раньше ведь как было? Выдержку и диафрагму приходилось вручную выставлять, экспонометром поработать, расстояние и освещенность на глаз определять. А с п р о я в к о й сколько возни было в темноте, не дай бог, хоть лучик света попадет. Проявишь и развешиваешь сушить на веревке, как белье. А нынче что? Клик-клик без всякой настройки. Слил фото в компьютер и не знаешь, что с ними делать дальше. Все мастерство заменил Фотошоп. Фотки, правильных теперь называют. Разве вот это? Фотки? Он указал на развешенные пейзажи. Это ф у д о работы. За к а ж д о й по несколько сотен километров маршрута, по дню два-три подходов, прицеливания, по две-три пленки отснятые в пустую. Мой отец говорил, если из сотни фотографий удались две или даже три, считай, что тебе крупно повезло. У меня все стипендии у х о д и л а на пленку, бумагу, проявитель. А зачем вы тратили на них и время и деньги? Удивился Санюк. Рафаил Израилевич ответил сразу же. Тема эта у него была без сомнения давно обдуманной. Как бы тебе объяснить? Незачем. Для собственного удовольствия. Каждый человек что-нибудь делает незачем, обязательно. Иначе он как бы и не человек. Дело просто в том, чтобы выбрать себе занятие для души. Я, например, фотографировал незачем. Другой кто-нибудь в те же годы за девушками бегал, тоже просто так. т р е т и книги собирал, собрал, скажем, целую библиотеку, так что она всю квартиру заняла. Собрал и спросил себя, зачем мне все эти книги? А не зачем? А мой отец не зачем в о д я р у г л у ш и т Пронзила вдруг Санька горькая мысль. Но вслух он ничего не сказал, только болезненно поморщился. Вот ты говоришь деньги. продолжал Рафаил Израилевич. Поверишь ли, у меня никогда в жизни и мысли не было продавать с в о и работы. Не тогда, н и сейчас. Я просто не хотел этого делать. Но когда кто-то искренне говорит: р а ф какая хорошая фотография! Как было бы здорово, если бы она висела у меня дома! Я просто снимаю ее со стены и отдаю. Мне в голову не приходит попросить за это какие-то деньги." Да, вдруг рассмеялся он после некоторой паузы. Такой уж я уродился. Вот Левка другой, он в мать. С ранних лет зарабатывает на своих компьютерах, но это не мешает ему брать с родителей на карманные расходы или у родственников под праздники деньги в подарок клянчить. Левышка утверждает, что... Кто это меня тут в с у у поминает? Перебил, появляясь из своей комнаты, л ё в а с а н я м удивило то, что он, как и отец, был в костюме и пригалстуке. У них в классе никто так не одевался, и в будни, и в праздники ходили в футболках или толстовках, в узких джинсах или, в зависимости от пристрастий и принадлежности к той или иной субкультуре, наоборот, в очень широких штанах, расклешенных книзу или с растянутым поясом, так, чтобы была видна резинка трусов. И уж точно блестящих модельных туфель, как у обоих Залмоксисов. Никто не н о с и л Все больше кеды или кроссовки. Ну ты даешь, только и сказал Санька. Дверь спальни чуть приоткрылась, оттуда сразу потянуло тяжелым запахом притер н о сладких духов. Левушка, ты уже уходишь? Послышался изо двери резкий высокий голос. Смотри, долго не засиживайся и никого не провожай. Возвращайся пораньше. Будешь выходить, позвони. И когда мой придешь, т о уже сразу нам о т з в о н и Левушка, в гостях веди себя прилично, пердразнил е ее муж. Девочек не хороших не провожай. А если пойдешь провожать, то подолгу с ними не целуйся. На улице полно хулиганов, они тебя за ушки оттаскают. И он потянулся руками к сыну, чтобы показать, как хулиганы оттаскивают его за уши. л ё в а не промолвив ни слова, движением самбиста отбросил руки отца и тут же вцепился ему в л а ц к о на пиджака. т о т вывернулся и в ответ сграбастал его за плечи. Санюк удивился и даже немного испугался, увидев, что отец и сын борются, похоже, в серьез. Сопя, они топтались в тесной прихожей, стараясь приложить друг друга о стену. Закачались подвешенные на лесках пейзажи. Что-то хрустнуло, что-то грохнулось на пол. Сашка прижался всем телом к обитой мягкой кожей двери, чувствуя себя как человек. не на роком, оказавшейся в клетке с р а с п л я с а в ш и м и с я слонами. На шум из спальни выплыла Лювина мама, тоже невысокая, очень полная и какая-то круглая сразу во всех местах. У других толстых женщин обычно что-нибудь где-нибудь выдаётся: у кого грудь, у кого попа, у кого живот. А Софья Яковлевна была везде ровная, как шарик на массивных ножках. Увидев, что происходит, она оглушительно закричала резким птичьим голосом: "Да что ж вы такое делаете, мерзавцы! А пуговицы, пуговицы!" И схватив п л а т я н у ю щетку на длинной ручке, принялась колошматить по плечам, по головам, по могучим спинам своих сына и мужа. Санек был в конец ошеломлен. Он только и мечтал приоткрыть дверь хоть на маленькую щелочку и выскользнуть из квартиры на лестницу. К с ч а с т ь ю через несколько секунд все стихло. Ни щетка не сломалась, ни п у г о в и ц ы не подлетали, ни Санька не в п е ч а т а л и в дверь или в стену. Отец и сын поправили друг другу галстуки, пригладили перед зеркалом прически и, как ни в чем не бывало, вместе Софьей Яковлевной и Саньком пошли к машине.